Исследования опричнены страницы 323-478. К осени 1567 года митрополит Филипп понял, что для него настало время вмешаться. Сперва он увещевал иван IV наедине с ним А когда это не возымело результата, он стал взывать к нему публично в Успенском соборе в марте 1568 года. Чтобы найти повод избавиться от Филиппа, Иван IV стал искать клириков, которые могли бы выступить обвинителями митрополита. Духовник царя Евстафий и три епископа, одним из них был архиепископ Новгорода Пимен, начали плести против Филиппа интриги. Пимен жаждал кафедры митрополита для себя. Монах того же Соловецкого монастыря, настоятелем которого Филипп был раньше, с одобрения властей предоставил информацию о предполагаемом неверном поведении Филиппа в период его настоятельства. В начале ноября совет епископов постановил сместить Филиппа с должности. Карташов называет этот совет наиболее позорным из всех церковных соборов во всей истории России. Карташов, том 1, страница 447. Филипп был вывезен в Отроч-монастырь в Твери, где около 20 лет до 1553 года держался в заключении Максим Грек, который умер в 1556 году. Ожидания Пимена не оправдались. Царь избрал в качестве наследника Филиппа архимандрита Троицкого монастыря Кирилла. Совет епископов согласился. Ничего более не следовало ожидать. Кирилл был рукоположен митрополитом 11 ноября 1568 года. Он возглавлял русскую церковь, Все время расцвета опричнины. 1569-1570 годы. Он умер в 1572 году и никогда не осмелился поднять против нее свой голос. Главка 7 Некоторое время после создания опричнины царь Иван IV чувствовал себя в относительной безопасности, поскольку верил, что сломал хребет боярской оппозиции. Поддержка, оказанная Ивану IV земским собором 1566 года для продолжения Ливонской войны, не могла не дать ему удовлетворения. Однако он должен был заметить, подозрительно скрытое несогласие Ивана Висковатого. Вскоре начало ощущаться более общее неудовлетворение продолжающимися казнями, изгнаниями и злоупотреблениями опричников против людей земщины. Пропагандистская кампания короля Сигизмунда Августа и литовских князей которая настраивала московитов против политики Ивана IV, таким образом обрела подходящую почву. Царь должен был знать обо всем этом от своих агентов и шпионов, которые, вне сомнения, преувеличивали опасность, чтобы подчеркнуть полезность опричнены и получить новые милости. Царь теперь начал верить, что среди бояр и дьяков существовал заговор против него. В достоверных источниках не существует указания, что какой-либо организованный заговор действительно имел тогда место. Вне сомнения, многие люди должны были быть напуганы и готовы бежать, что многие и делали. Разумеется, атмосфера была натянутой. Новые преследования лишь увеличивали число недовольных. Царь ощущал, как почва уходит из-под его ног. В панике он начал думать о побеге за границ. В ноябре 1567 года, дав английским купцам широкие новые привилегии, Иван IV потребовал в своих переговорах с Дженкинсоном, чтобы королева Елизавета согласилась на военный союз между Англией и Московией